Голеновые препараты березы используют также как гипо- и авитаминозное, противовоспалительное, антисептическое и противоспазматолистическое средство. Их применяют при атеросклерозе, ревматизме, язвенной болезни желудка. Желчегонные и антимикробные свойства препаратов березы используют Комплексной терапии болезней печени при легких формах холецистита. У больных уменьшаются боли, тошнота, рвота, улучшается общее состояние, уменьшается размер печени, повышается моча и желчеотделение. отделение. Березовые почки применяют при заболеваниях органов дыхания, ларингиты, бронхиты, трахеиты, как антисептическое и отхаркивающее средство. Настой, настойку из почек и березовый сок можно использовать как общеукрепляющее средство при анемии, в послеродовой период, при неврозах, в климактерический период. Для приготовления настоя 20-30 граммов молодых листьев заливают 200 мл кипятка. После остывания добавляют на кончике ножа натрия гидрокарбоната для растворения бетуленовой кислоты. Настаивают 6 часов, процеживают. Принимают в три приема перед едой 15 дней в первой половине менструального цикла. Курс лечения 2-3 месяца. Для приготовления настойки берут 100 граммов почек, заливают 500 мл водки и настаивают месяц. Принимают по одной чайной ложке три раза в день перед едой. Отвар готовят обычно из 10 граммов почек на 200 мл воды. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Свежий березовый сок принимают по одному стакану несколько раз в день. При острой экземе Нейродермите, кожном зуде, фурункулезе, вульгарных угрях, псориазе, когда патологический процесс сочетается с мочекислым диатезом, или когда в комплексное патогенетическое лечение необходимо включить лекарственный препарат, обладающий желчегонным, мочегонным, седативным, противовоспалительным и витаминным действием, Принимают настой листьев березы 10 граммов 200 мл по 1-2 столовые ложки 4 раза в день. Березовый сок по одному стакану 3 раза в день. Успешно применяется березовый сок в косметике для выведения пигментных пятен. Для этого весенним соком, полученным из надреза ствола, увлажняют пигментированные участки кожи не вытирая, 4-5 раз в день. Процедуры ежедневные до получения эффекта. Этот метод обычно используют при немногочисленных и нерезко пигментированных веснушках. Сок хранят в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Сухую кожу полезно очищать свежим или консервированным березовым соком, отваром березовых почек, Одна столовая ложка сухих березовых почек на 200 мл кипятка. Применяют также лосьон березовая вода для нормальной и сухой кожи. При жирной сибарее рекомендуют настой листьев 1 к 10 или в такой же пропорции настой почек. Моют им голову 2-3 раза в неделю. Курс лечения 10 процедур. При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели. Отвар листьев и почек березы втирают в корни волос при облысении. Можно сочетать равное количество отвара листьев березы и цветков бузины. При потливости из теплого настоя свежих 1 к 3 или сушеных листьев 1 к 10 делают ванночки для стоп, кистей, продолжительностью 10-15 минут, после чего кожу вытирают насухо. Число процедур зависит от эффекта лечения. Вначале их делают 3 раза в неделю, затем реже. При заметном уменьшении отделения ванночки прекращают. В случае рецидива лечение можно возобновить. При повторном лечении настоем березовых листьев бывает достаточно нескольких процедур для достижения эффекта.